Глава двадцать третья. Чудовище с зелёными глазами. После бегства Кристы Сет место себе не находил. Чувствуя он себя лучше, отправился бы вслед за ней, поговорить, убедить. Но он едва стоял на ногах. Последний приступ дорого ему обошёлся. Вторым посетителем, заглянувшим в это утро в башню, был Амброуз. Старейшина вошёл без стука, вызвав у Сета недовольную гримасу. «А если я не один?» спросил он. «Я видел, как твоя гостья ушла», ответил старик. «Ты не в том состоянии, чтобы к тебе девушки парами ходили». «Ты пришел ехидничать?» «Нет, справиться о твоем самочувствии. Оно, как вижу, лучше. И все-таки тебе не следовало практиковать, я ведь предупреждал. Ты так теряешь энергию, отдавая ее Кристе, а любая магия лишь усиливает утечку». «Бездельничать скучно, это не по мне». Амброуз подошёл к кровати, кряхтя присел на край. Он всё никак не мог отдышаться, подъём дался ему тяжело. «Я получил ответ от владыки Снежных», старик рукавом стёр под лба «Что она сказала насчёт Иру?» Владыка Дейдра пояснила в письме, что Иру в их легендах называют неких далёких предков. От них якобы произошли все Снежные. С этой точки зрения слово переводится не как «владыка», а как «прародитель». Вообще у Снежных нет божеств, но если бы они были, ими бы стали Иру. В легендах они описываются безупречными существами, могуществу которых нет равных. «Вечно Снежные преувеличивают», – проворчал Сет. «Они себя считают лучшими воинами в двуполярном мире, а битву при Белых Холмах проиграли». Тому виной была смена власти, а не слабость. Дейдра добавила, что по преданию Иру живут за луной. Их дом в далёком звёздном небе. Оттуда один из них пришёл к нам, захватив с собой своё племя. Но он там не единственный. Однажды за ним явятся другие. Путешествие долгое и опасное. Но Иру умеют управлять временем. Звучит зловеще. «Так и есть!» – кивнул старик, потом неожиданно заговорил о другом. «Что ты сказал девочке, что она вылетела отсюда, как ошпаренная?» «Ничего особенного, всего-навсего правду». «Опрометчивый поступок», – покачал головой Амброуз. «Она не согласится на твой план. Ты хоть заметил, что она от тебя без ума?» «Не слепой», – Сет взъерошил волосы. И чего девиц вечно тянет на мрачных типов? «Сие есть тайна великая. А что чувствуешь ты?» «Я чувствую, что мне осталось недолго. И в свете этой информации мне не до чьих-то там романтических фантазий. Но что-то ты планируешь делать? Ее симпатии рушат твой замысел. Она не убьет тебя?» «Ничего подобного. Не убьет из ненависти. Убьет из любви. Так даже надежнее» если любит, не позволит страдать». «Надо очень сильно любить, чтобы решиться на подобное», заметил Амброуз. «Она справится». Старейшина кивнул, принимая ответ. Мужчины понимали, что выбора у них нет. Либо Кристо поступит так, как от неё ждут, и убьёт Сета, либо сохранит ему жизнь. Во втором случае всё прочее станет неважным, ведь тот, кто внутри, вырвется на свободу». Он будет ослаблен после того, как Сет передаст энергию девушке, но вернуть ее назад для него не проблема. И тогда гибель всего живого – лишь вопрос времени. На следующий день Криста немного пришла в себя и оценила ситуацию трезво. Не может быть, чтобы не существовало выхода. Сет чересчур прямолинейный, он не привык искать обходные пути, но она обязательно придумает, как его спасти. А пока криста вспомнила, что так и не навестила Марику после очищения. Даже не поинтересовалась, выжила ли та, и теперь ей было неловко за своё поведение. Девушка по-прежнему была без сознания, зато появился её знакомый. Между прочим, солнечный. Он пожелал забрать Марику домой, криста не возражала. Хорошо, что о девушке есть кому позаботиться. Жизнь потекла своим чередом до тех пор, Пока однажды Сет не заявил, что у них есть дела важнее, чем раздавать амулеты в приёмной. Едва почувствовав себя лучше, он объявил о поездке в Ирд, город неподалёку от столицы. «Что там делать?» – поинтересовалась Криста. «О, там будет чем заняться. Недавно в Ирде появился маг, который и не маг вовсе. По крайней мере, волосы у неё не рыжие». «Так это женщина?» Она складывала вещи, а Сет взирал на процесс, скрестив руки на груди. Добравшись до нижнего белья, Криста замешкалась. Неловко было копаться в нём под взглядом наставника. Но разве он отвернётся, даже если она попросит? Вздохнув, Криста принялась убирать бельё в сумку. «Да, женщина», — кивнул он, — «но это второстепенно. Так вот эта дама заявляет, что способна предсказывать смерть. Якобы, посмотрев на человека, она видит его гибель. «Что, прямо на любого посмотрит и скажет час его смерти?» – недоверчиво хмыкнула Криста. «Это нам и предстоит выяснить. Не забудь перед отъездом сменить цвет волос. Будем путешествовать инкогнито», – Сет ей подмигнул. «И подруге своей скажи, чтобы сделала то же самое». «Какой подруге?» «У тебя их много?» «Я говорю о Нелайе». «Мы берем ее с собой?» Криста упала духом. Слишком много женщин для одного путешествия, она-то надеялась побыть с наставником наедине, но, видно, не судьба. «Нелая, единственный знакомый мне интуит», обронил Сет, уходя. «Кому как не ей заниматься этим делом». Скомков ночную сорочку, Криста с силой запихнула её в сумку. Ткань жалобно затрещала, но она не обратила внимания на звук. Нел не упоминала, что едет в командировку с ними. Забыла или нарочно промолчала? Не помня себя от злости, Криста выскочила в коридор и постучала в соседнюю дверь. нел встретила её улыбкой, но та быстро погасла под ледяным взглядом гостей. «Ну?» – Криста притоптывала каблуком. «Когда ты планировала сказать, что едешь с нами?» «Я сама только узнала». Прижала руки к груди подруга. «Хотела вечером к тебе зайти поговорить, но если ты против, я откажусь». Ви Тунелл был виноватый что не вязалась с образом интриганки, который ей приписала криста В памяти всплыл давешный разговор. Интуит просила не ревновать к ней с это, мол, он ей безразличен. Тогда криста только у виска покрутила, а сейчас поняла, о чём была речь. Она действительно бурлила от ревности, как вулкан накануне извержения. «Я веду себя ужасно», – Кристо всплеснула руками. «Сущая Мегера! Мне так стыдно! Но я просто не могу делить его ни с кем!» «Знаю, звучит глупо, он ведь даже не мой. Но как представлю...» Она передёрнула плечами. «Как я только милдрет не убила в прошлый раз!» «Всё так плохо?» Участливо поинтересовалась Нелл. «Всё ещё хуже!» криста села на кровать и зажала ладони между колен. «Я для него пустое место, он так и сказал, представляешь? А я только о нём думаю!» «Как же тебя угораздило! Ты же его боялась, как огня!» Видимо, от страха до любви ещё ближе, чем от ненависти, понимаешь? протянула Криста. Он такой решительный. Я бы сказала, властный, поправила Нел. Мужественный и смелый. Как по мне, у него просто отсутствует инстинкт самосохранения. Уверенный в себе, мечтательно продолжила Криста. Скорее наглый и грубый, но главное бессердечный. Просто никто не пробился к его сердцу. «А ещё он сильный, ты бы видела его магию на севере, аж до мурашек пробрало!» «Может, ты просто замёрзла?» «Ты на чьей вообще стороне?» – насупилась криста «Так на твоей!» – заверила нел «Вот ты взглянешь на него другими глазами и разлюбишь!» «Пока не особо работает. Лучше скажи, ты видела моё будущее?» нел виновато опустила глаза. «Ты же знаешь, предсказания появляются сами по себе, когда им вздумается и о чём вздумается!» Ну и ладно, вздохнула Криста. Собирайся, завтра утром выезжаем, и цвет волос смени. Будем строить из себя горожан. На самом деле с притворством худо-бедно справилась лишь Криста. Она одна помнила, каково это быть нормальной. Вопреки ожиданиям, путешествовать в компании подруги оказалось легко и приятно. Девушки много общались, обсуждая всё на свете, но чем больше они веселились, тем мрачнее становился сет криста со злорадным удовлетворением наблюдала за его хмурым лицом. «Ничего, пусть знает, как брать попутчиков». Ирт находился в паре дней пути от столицы, но отличался от неё, как неогранённый алмаз отличается от бриллианта. Дома были приземистые, без украшений и резных ставень. Дороги посыпаны гравием, из-за чего Дармес трясся, как припадочный. Пока добрались до гостиницы, Кристо затошнило от этой болтанки, а лицо Нелл зеленью могло сравниться с весенней листвой. В гостинице подруг поселили вместе, Сету досталась отдельная комната. Распаковать вещи девушкам не дали. Наставник рвался в бой. Уже через час после приезда они отправились к странному магу. «А она предсказывает что-нибудь, кроме смерти?» – любопытствовала криста Они с Нелл едва поспевали за размашистыми шагами Сета. Говорить приходилось на бегу. Он отрицательно качнул головой и произнёс. «Слушайте легенду!» «Мы представимся семейной парой. Скажем, я болен, это в принципе правда. И супруга волнуется за меня. Хочет знать, как долго мне осталось. Ты поняла?» криста приготовилась кивнуть, но наставник обернулся к Нел. Подруга кинула на неё взгляд под названием «Пожалуйста, не убивай!» и судорожно закивала, чтобы не разозлить Сета. «Наверное, ей нелегко, — рассуждала криста Попала между двух огней. Но одно дело думать, — а другое дело чувствовать. С последним у неё была настоящая беда. Эмоции никак не поддавались контролю. «Почему она изображает твою жену, а не я?» – не удержалась Криста от вопроса. «Потому что она интуит». Криста пожалела, что помогла нел пройти выпускное испытание. Правда, тут же устыдилась своих мыслей. После уговоров её тоже взяли с собой, хотя изначально планировали оставить дожидаться на улице. Криста прикинулась сестрой жены. Вроде как моральную поддержку оказывала. Жила предсказательница в скромном одноэтажном доме. Через перекошенную дверь они попали в узкий коридор. Он привёл на прокоптившуюся кухню. От угара на потолке и стенах лежал коричневый налёт. Пахло луковой поджаркой с салом. Одежда вмиг впитала неприятный аромат. Запах шкварок никакая магия не отобьёт. Неопрятного вида женщина, сидя на табурете, чистила картошку. Мусорное ведро стояло у неё между ног. Криста, будто заворожённая, следила за тем, как она ловким движением срезает шкурку. «Чего припёрлись?» – женщина глянула на них из-под лобья. «Ходят тут всякие. Говорят, вам одного взгляда на человека хватает, чтобы сказать, когда он умрёт». Сет придвинул табурет и сел. «Хочу знать, сколько мне осталось». Он взял со стола яблоко, потёр о брюки и надкусил. Хозяйка дома, возраст которой Криста затруднялась определить, хмыкнула. Взгляд её ореховых глаз потеплел. Похоже, Сэт ей приглянулся. Криста едва не застонала. «Да что ж такое? Есть в этом мире женщины, не реагирующие на её наставника. И ведь красавцем его не назовёшь. Но есть что-то такое, цепляющее, отчего у Кристы при взгляде на него кровь превращалась в кипящую смолу». «Ну так что, подруга?» Сэт подмигнул женщине. «Расскажешь о моём смертном часе?» «Вот прям с ходу Я что тебе, кукушка? Давай-ка лучше тебя до да твоих девок травяным настоем угощу». «А давай!» – кивнул Сет. Женщина ополоснула руки, сняла платок, под которым пряталась густая копна каштановых волос, и сразу стала выглядеть лет на десять моложе. Криста едва дала бы ей сорок. «Расскажи, как дар в себе открыла. Любопытно же?» — произнёс Сет, пригубив напиток. — Так за год до смерти мужа. Я ведь вдова, — добавила она зачем-то. — Поперву смерть животных, как-то глянула на соседскую собаку и поняла, через неделю помрёт. Я так соседу и сказала. Он не поверил, а когда псина его издохла, стал меня десятой стороной обходить. Следом подруга моя была, аккурат за три дня до смерти Я ей предсказание сделала. А под конец муж мой приставился. Пусть вэл будет к нему добр. «Пусть», — согласился Сет. «Правильно ли я понял, что твой дар неуправляем, и предсказания появляются сами собой?» Женщина кивнула, а нел глазами просигналила Кристи, что у неё точно так же. Только нел интуит, а хозяйка дома даже не маг. Криста первым делом проверила её на предмет покраски волос. Цвет был натуральным. Ни магии, ничем иным не изменённый. Если женщина не лгала, то она первый в мире не рыжий маг. Эволюция, конечно, не стоит на месте, всё вокруг развивается и меняется, но криста сильно сомневалась, что магия теперь доступна всем. Будь это правдой, мир ждёт хаос. Предсказать Сету его смерть, женщина, которую звали Окта, отказалась. Они ушли ни с чем, по крайней мере, криста так думала, но Сет был с ней не согласен. — Что скажете, девочки? — спросил он весело, едва они вышли на улицу. Криста с наслаждением вдохнула свежий воздух, поморщилась, от одежды пахло как от старой сковороды. «Она может быть интуитом», – произнесла Нелл. «Этого нельзя исключать». «Нельзя», – сказал мужчина. «Но и на веру брать не стоит, проверим её слова». «Как?» – спросила Криста. «Зайдём к соседу, раз уж мы здесь, поинтересуемся насчёт собаки». Сосед рассказал про собаку, среди хвалебной оды чудесному животному Криста вычленила главное. Собака была молодой, не болела и не собиралась умирать. Единственным её недостатком была чрезмерная брехливость. Она лаяла по делу и без, чем ужасно всех раздражала. Особенно Окту. И предсказание это сделало в сердцах, ругаясь с хозяином собаки. «Это больше на проклятие походило», – закончил историю мужчина. Возвращаясь в гостиницу, Сет насвистывал и выглядел так, словно разобрался во всех деталях дела. Ты всё понял, догадалась Криста. Поделишься? Нет, думайте сами. Я вообще не понимаю, зачем мы здесь, вздохнула она. В этом деле магия лишняя. Получается, если ты маг, то мозги не нужны, считай это тренировкой ума. Великий маг не может быть идиотом. А чтобы не было скучно, устроим соревнования. Посмотрим, кто первый догадается, что с дамочкой не так. А приз будет? спросила Нэл. Да. «Мое хорошее о вас мнение. Время не даю до завтрашнего вечера. Дольше в этом городишке задерживаться смысла нет». Оставив девушек обдумывать задачу, Сет поднялся в номер.